Глава 13 Сэйдж с отключенным телефоном и пристегнутыми на заднем сиденье детьми успела проехать половину дороги до Сиэтла, когда поняла, что не сможет так поступить с диджеем. Да, она чувствовала себя обиженной и униженной, но он действительно был честным с ней с самого начала: это не он, а она нарушила условия их соглашения, потому что ей захотелось большего, чем физическая близость. сэйч развернула машину и помчалась обратно. Когда она въехала во двор, на крыльцо выскочил тиджей. Он бросился к машине, но, увидев детей спящими, плотно сжал губы, молча взял на руки Элая и понес его в дом. Сейдж подхватила Хади и поспешила следом. Она отнесла малышку в ее комнату, где переодела ее в пижаму и уложила в кровать. Потом Сейдж собралась с духом и начала спускаться вниз. Ради детей она готова была похоронить свои чувства к тиджею. Конечно, она больше не сможет спать с ним, потому что ее сердце будет разбиваться всякий раз, когда он будет держать ее в своих объятиях, но по-прежнему думать о Лорен. Она нашла мужа, сидящего на террасе. «Привет», — тихо сказала Сейдж. Он резко повернулся, словно не ожидала ее увидеть. «Прости», — присаживаясь на краешек кресла, — добавила Сейдж. «Я повела себя безрассудно. Я не мог дозвониться до тебя. Я отключила телефон». Он молча кивнул. «Ты был прав. Я приняла все слишком близко к сердцу. Мне не следовало так удивляться, что...» «Я думал, ты не вернешься», — мрачно перебил ее тиджей. «Мне нужно было время, чтобы прийти в себя, и хоть какое-то расстояние. Тиджей, мы с тобой заключили сделку, и я готова соблюдать ее условия. Быть моей женой?» В его голосе послышалась ирония. «Да, и матерью Илая, и Хайди. Нам лучше быть вместе, даже если...» Она запнулась и прокашлялась. Он вдруг потянулся к ней и, взяв ее за руку, мягко провел по ней большим пальцем. Ей хотелось вырваться, потому что его прикосновение причиняло невыносимую боль ее израненному сердцу. «Я не могу», — выдавила она. «Думаю, нам больше не стоит спать друг с другом». Его палец замер. «Это была ошибка», — через силу добавила Сейдж. Знаю, это была моя идея, но я ошиблась, когда думала, что наши отношения не усложнятся. А я считал, что у тебя безукоризненная логика, помедлив, ответил тиджей. Я хочу тебе кое-что показать. Что именно? насторожило Сейдж. Он поднялся на ноги и потянул ее за собой. Пойдем. Мы куда-то уходим, а Кристи дома? Кристи нет, и мы никуда не уходим. Они вошли обратно в дом, и тиджей повел ее за собой по коридору. Тиджей, нет, я не могу. Она остановилась как вкопанная. Сейдж ни за что не хотела заходить в его спальню еще раз. Все будет хорошо, я обещаю. Нет, не будет, покачала она головой, пытаясь вырвать руку. Сейдж. Тиджей посмотрел на нее и нежно коснулся ее щеки. Доверься мне, я больше не причиню тебе боли. Ты ни в чем не виноват. Нет, виноват, и я хочу загладить свою вину. «Я не могу войти туда», — глотая слезы, прошептала она. «Сейдж, она ушла». Его слова показались ей бессмысленными, и ей захотелось развернуться и убежать от всего этого. «Лорен ушла», — повторил Тиджей. «Она ушла из моей комнаты и из моего сердца». Он слабо улыбнулся. «Из большей части моего сердца. Я всегда буду любить то, что у нас не было. Но оно осталось в прошлом. Пойдем, увидишь сама». Он взял ее за руки и потянул за собой. Повсюду горел свет, и Сейдж увидела, что спальня убрана, поразившись тому, какой огромной казалась теперь его комната. «Тиджей, зачем?» – растерялась она. «Сейдж, ты мое настоящее и мое будущее», – ответил он. «Если только ты позволишь мне быть с тобой рядом. Сейдж, я люблю тебя». Она не верила своим ушам. «Я так сильно тебя люблю», – повторил Тиджей. «И если бы мы не были уже женаты, я бы сделал тебе предложение прямо сейчас». Я никогда в жизни не мог подумать, что могу переживать что-то подобное. Останься со мной. Оставайся здесь со мной каждую ночь, всегда. Пусть все будет по-настоящему. Давай заведем еще парочку детей и наполним этот дом любовью и смехом. Если ты, конечно, не против. Я хочу сказать, если ты... Люблю ли я тебя? Спросила она, чувствуя, как ее сердце переполняет безудержная радость. Ти-Джей, да я без ума от тебя. Я пыталась бороться с собой, но влюбилась в тебя без памяти. Он обнял ее и прижал к себе. Мне следовало знать, что я люблю тебя, что я люблю тебя. В тот раз, когда ты держала на руках малышку Калиба, я не мог отвести от тебя глаз. И мне захотелось, чтобы у нас появился еще один ребенок. Может, даже парочка задумала Сейдж. Ты не против? Мамочка. Раздался у нее за спиной сонный голосок. Повернувшись, Сейдж увидела Хайди. Это был первый раз, когда девочка назвала ее мамой. Да, солнышко, она высвободилась из объятий ти -Джея и опустилась перед девочкой на одно колено. Мне приснился плохой сон. Мне очень жаль, радость моя. Хочешь, папочка пойдет с тобой наверх и почитает тебе сказку, присел рядом с ними Ти-Джей. Хайди молча кивнула. Пойдем, хорошая моя. ти поднял ребенка на руки и прижал к себе, а потом взял за руку Сейдж. Она прижала щекой к его плечу и так они медленно поднимались по ступенькам. «Ты самая лучшая папочка на всем белом свете», — прошептала Сейдж, а Хайди крепче обняла его за шею. «Самый-самый», — сонно повторила малышка. «Я люблю вас обеих», — улыбнулся тиджей. «Я люблю вас всех».